Глава 5 Кухня. Больше ничего полезного я в архиве не нашла. Только головную боль и забитые грязью нос и рот. Выходила из чулана, чихая так, что вверх поднималось ещё больше пыли. Хотя бы влажную уборку надо будет провести. Дракон принёс мне плотное платье, в которое я быстро переоделась. Сразу стало теплее. И раз уж мне тут жить целый месяц, то надо было разобраться и с насущными проблемами. Что-то мне наобещали в контракте о жилье и пропитании. Дракон вылез за мной, по пути опрокинув несколько стопок бумаг. Я изогнула бровь, глядя на дворецкого но получила в ответ лишь довольную улыбку. Кажется, его совсем не волновало, что он наводит ещё больше погрома. Да, работы предстоит много. «Дракон, где я буду спать и кушать?» «Спать вы будете в моей спальне, госпожа, а кушать на кухне», — с готовностью ответил дракон. «Прекрасный ответ». «Просто гениальный. Прямо с курсов остроумия для дворецких. А конкретнее...» Дракон задумался, почесав подбородок. «На секунду мне показалось, что он сейчас предложит стать моей кроватью. Но слава всем богам этого не произошло. Предыдущие господа жили в разных спальнях, в зависимости от степени их разрушения» поэтому вы можете выбрать любую, которая придётся вам по душе. А кухня находится чуть дальше по коридору», — махнула он рукой. «Что ж, отлично!» Поиском спальни я решила заняться позднее, ближе ко сну. Сейчас же мой желудок требовал, чтобы в нём оказалось хоть что-нибудь помимо пыли, грязи и плесени. «Веди на кухню!» С тем, как радостно и совсем не дожидаясь меня побежал вперёд дракон, я поняла, что проголодался и он. «Ты готовить-то умеешь?» — крикнула я вдогонку. «Конечно, госпожа!» — ответил он. «Ну, хоть что-то хорошее в этом дурдоме». Представляя вкусный завтрак, я ворвалась следом за драконом на кухню. И застыла. Рука метнулась к носу, зажимая его. На языке осела плёнка смрада. Глаза защипала, и в уголках выступили слёзы, размывающие картину погрома. — Что это? — прогнусавила я. — Кухня? — донеслось впереди. Размытая фигура дракона подошла к чему-то белому. На ощупь я двинулась вглубь, аккуратно отодвигая ногами и руками попадающийся хлам. Зря я надеялась, что на кухне будет чище. Здесь каждое утро появляется еда. Сначала это был просто шкаф. Но несколько десятилетий назад его поменяли на это, ваши предшественники. Дракон открыл дверцу, и на меня отдыхнуло свежей прохладой, сдувшей окружающий смрад. «Холодильник!» — ошарашенно присвистнула я. Дракон пожал плечами, а у меня даже слёзы высохли, и я уставилась на забитые всеразличной снедью полки. «Божечки-кошечки!» — пронеслось в моей голове. «Там было всё» от вполне узнаваемых овощей и фруктов до светящихся грибов и банок с чем-то склизким и переливающимся всеми цветами радуги. И мясо. Много мяса. Куски, похожие на вырезку, но с шипами. Целая туша кролика, только размером с пони. «Приготовишь нам завтрак?» — с опаской поинтересовалась я. Дракон с улыбкой выдал. «С удовольствием!» Он зарылся в холодильник, бормочая, доставая на грязный стол содержимое. Я решила не лезть. Выживал же он до этого, значит, готовить должен сносно. Я же первым делом сквозь пелену кислого и протухшего запаха пробралась к окну и распахнула его. Высунулась на улицу, жадно вдыхая воздух. Вау! Вау и вау! Целых два вау накатили на меня. Во-первых, воздух. Он и правда был свежий, такой, какой я не вдыхала никогда в своей жизни. Даже у бабушки на даче, где всё было модифицировано, а по грядкам разъезжали роботы-пропольщики. Во-вторых, вид. Ох, ну что же это был за вид! Я ещё раз вдохнула, набирая полные лёгкие ароматы диких роз, растущих у окна. Расслабленно опёрлась о подоконник, наблюдая, как мимо пролетали, кружась бабочки. Впереди раскинулся заросший газон с полевыми цветами, над которыми порхали насекомые. Слева и справа росли плодовые деревья, наверняка охватывая кругом всё поместье. Ещё левее я увидела веранду главного входа и сделала себе пометку расчистить дорогу к нему, а дальше за газоном. Видимо, поместье находилось на холме, потому что вдали виднелись крыши городка, а за ним синяя в утреннем солнце полоска воды, море или океан что именно мне предстояло узнать, чтобы не забыть включить это в плюсы поместья. А плюсы точно имелись. Этот вид стоил многого. Сзади громыхнуло, повеяло жаром. Из деревьев слетели испуганные птицы, а вырвавшийся с кухни смрад разогнал насекомых поблизости. Я не хотела оборачиваться. Можно я буду продавать прекрасный вид? а не свалку за мной. Пожалуйста». «Нет». За спиной после грохота стало слишком тихо. Как если оставила ребёнка одного в комнате, а он не производит ни звука. Я медленно обернулась, ожидая худшего.